Глава девятнадцатая Мы сидели уже несколько часов, наблюдали за цветными, в основном зелеными, точечками. Правда, на моем участке было только две группы, поскольку он от Академии оказался довольно отдален. Наверное, дикан Кемер решил, что сильную нагрузку мне все же давать не стоит. Я и так могу узнать, что к чему. Ну, наверное, могу, потому что характеристики по зеленым точкам не открывались, только по красным. Было бы проще, если бы он мне просто рассказал об артефакте. Хотя в чем-то он все же прав. Если меня поймают, то я всегда могу сослаться на дежурство в этом зале. Но пока на моем участке ничего не случилось, так что приходилось довольствоваться лишь наблюдением. В общем, если так пойдет и дальше, я ничего от этого дежурства не получу. И нет, я не желаю, чтобы кто-то из кадетов получил травму, по крайней мере, серьезную. Ну пусть хоть кто-нибудь ногу подвернет, что ли. «Прости, мой неудачливый друг, но мне надо для дела». Вот только из тех семи человек, что ярко высвечивались у меня на карте, никто ничего подворачивать, похоже, не планировал. Одна из групп заходила со стороны обрыва, отвесных скал, нависающих над морем, а вторая шла по горной тропе намного выше. И, честно говоря, я им не завидую. Карабкаться там не слишком просто, если ты человек, а не горный козёл или барс какой-нибудь. Поэтому в основном я следила именно за ними. Уж очень мне не нравился их маршрут. А я видела, что дальше тот становится еще сложнее. Но они этого, судя по всему, не понимают. В какой-то момент я все же глянула на первую группу и заметила, что они немного странно себя ведут. Деканкимер, можно вас?» Я подняла руку и позвала нашего старшего. А если он не сочтет это подозрителем, то и ладно. «Что у вас?» «Вот, посмотрите!» Я указала на группу, которая уже, наверное, минут пять хаотично бегала по обрыву. Причем ни один из артефактов не подавал никаких сигналов. Они явно что-то нашли. Наверное. Не представляю, из-за чего еще они могут себя так вести. Хм, ну давайте посмотрим. Декан поднес свой личный артефакт к считывателю и тут же коснулся одной из зеленых точек. Карточка со всеми данными студентки тут же раскрылась, и я начала впитывать новую информацию. Как раз так нужны мне параметры сети. Боги, какая же я дура! Там этих параметров штук десять наберется, а не те три, которые я учитывала. И с кристальной ясностью понятно, что мне не создать такой руны-конструкт, чтобы изменить по всем из них передачу данных. Хоть в одном из них она все равно станет работать некорректно. Да и вообще, не так уж хорошо я знаю высшую артефакторику. М да, вы правы, они что-то нащупали. Теперь то ли собирают улики, то ли пытаются что-то найти. А они так все следы не затопчут?» «Затопчут», — тяжело вздохнув, ответил кемер «Какая это группа?» «26». Декан отошел от меня, взял переговорный артефакт и связался, видимо, с Макреем. Даже с моего места было слышно, какая плохая связь. Магическая связь. Она сбоила и пропадала. изображение и звук плыли и засорялись каким-то шипением. Тем не менее, Кимеру все же удалось что-то донести до коллеги, а потом он это еще и в письменном варианте продублировал. Впрочем, при таком уровне помех это как раз очень ненадежный способ. «Почему артефакт связи так плохо работает, а академический значок подает сигнал стабильно?» Полюбопытствовала я, когда мужчина вернулся и встал у меня за спиной. Про то, что залежи металла в горах экранируют магию, мы знаем. Как и про то, что среди кадетов полно сорвиголов, которые лезут показать свою удаль молодецкую туда, куда не надо. Поэтому значки специально сделаны так, чтобы показывать местонахождение и состояние людей в любых условиях. А вот переговорный артефакт самый обычный, гражданский. И поскольку производят их в основном полуночные, где подобных зон нет, то и защиты от сильного магического поля на них тоже нет. Еще несколько минут мы в тишине прождали, пока к двадцать шестой группе не придет подмога. Но они далеко и скоро декана Макрея ждать не стоит. Но тут от другого стола раздался сдавленный вскрик. Девушка-сотрудница академии, которая уже была в зале, когда мы пришли, вскочила, роняя стул и зажимая руками рот. Декан Кемер тут же кинулся к ней. Я тоже хотела посмотреть, но вовремя вспомнила, что вообще-то должна следить за своим участком. У меня ведь не только бегающие кругами кадеты, но еще и вторая группа, идущая по горной тропе над ущельем. Так что я уставилась на свою часть карты, косясь, впрочем, на то, что происходит в зале. Между тем началась беготня и крики, ясно говорящие о том, что случилось нехорошее. Дикан Кемер опять что-то забубнил в свой артефакт, причем говорил с разными абонентами. Потом сказал одному из сотрудников, что тот остается за старшего, и сам куда-то выбежал. — А что вообще происходит-то? — спросил мой сосед, а я благоразумно промолчала, отвернувшись к своей карте. «Работай, не отвлекайся!» – прикрикнул один из сотрудников. «Один из ребят сорвался с уступа и упал в горную реку. Еще двое полезли его вылавливать, и их тоже унесло», – ответил тот, которого оставили за нами присматривать. «Пока все живы, их обязательно спасут, не переживайте. Так что все, работаем». Что-то вот мне не кажется блестящей идеей отправлять в эти горы первокурсников. Нет, я понимаю, почему не отправили четвертый. Все же они завтра уезжают на границу, дали людям отдохнуть. Хотя как раз старшим курсом в этом поисковом рейде самое место, а не тем, кто, может, и горы-то первый раз в жизни увидел. Я, конечно, видела горы, но очень сомневаюсь, что справилась бы, например, с той тропой, по которой ушла моя вторая группа. Начальные навыки скалолазания все же ничто без специального оборудования, которого студентам не выдали. Посмотрела на своих те, что лезли вверх, докарабкались до конца тропы и вышли на плато, с которого начинался пологий спуск. Но я уже не увижу, как они пойдут вниз, потому что еще сотня метров, и они окажутся на другом участке, вне зоны моего контроля. Первая же группа, та, что бегала по уступу над морем, наконец успокоилась и села ждать. Ну, или не села, а встала. Такие подробности артефакт не показывает. Если изрешившихся на заплыв в горной речке планы не изменятся, то уже скоро к ним должен подойти кто-то из руководства. Кстати, интересно, а есть ли у сотрудников Академии подобные артефакты? Декан об этом ничего не говорил, но по логике должны быть. Не только ведь безалаберные кадеты могут куда-то свалиться, но и преподаватели. Мало ли, какие происшествия в горах случаются. Но других отметок, кроме студенческих, я не видела. Тут вторая группа покинула пределы моего участка, и я сосредоточила внимание на первой, И, кажется, вовремя. «Эй, можно вас?» Позвала я главного, смотря как один за одним артефакты моих подопечных наливаются чернотой. Старший открыл карточки студентов. Посмотрел только понятные ему параметры, потому что теперь они показывали не состояние здоровья, а то, что засекло устройство. И попытался связаться с кем-то из деканов. Однако у него это не особо получилось. Магическая нить, связывающая артефакты связи, постоянно обрывалась или мешали страшные помехи. Мы так оба и не поняли, удалось передать информацию или нет. Тогда главный связался с тренером Сатроером. Тот тоже находился в горах, пусть и не так далеко от Академии, чтобы связь глушилась, но совершенно с другой стороны от нужного места. Потерпев еще одну неудачу, мужчина вызвал ректора. И, судя по всему, далось ему это непросто, потому что он глубоко и печально вздохнул и оглядел нас, кажется, для моральной поддержки. Ректор явилась буквально через 10 минут, посмотрела на карту передо мной. Я благоразумно уступила ей место, но она садиться не стала, как и слушать объяснение главного, а просто взяла и переместилась. Раньше мне как-то не приходилось видеть портальных магов, очень уж они редкие звери. Вернее, самые слабые из них поддерживают работу портальных станций, но там от них много не требуется. А вот как они сами проходят сквозь пространство, это не слишком частое явление. В войсках их используют, но для частных лиц это очень дорого. Тем не менее, передо мной на плато, но чуть дальше, не у самого обрыва, где находились кадеты, появилась светящаяся ярко-синим точка. Значит, преподавателей все же видно, просто их на моей территории не было. Что довольно странно, отправлять в такую глушь без присмотра старших. Страшно подумать, что случилось бы, если бы кто-то из второй группы сорвался с горной тропы. Там, до дна ущелья, по примерным прикидкам, на магической карте точно не видно. Метров пятьдесят, не меньше. А дальше опять началась какая-то чехарда. Черные точки стали хаотично перемещаться, как только в пределах их видимости появился ректор. Потом все вроде бы успокоились и пошли обратно. Точнее, стали спускаться с плато вниз. А вот наша главная осталась. Не знаю, как-то странно все. Она же ректор. Должна понимать, что для проведения следственных действий нужно, чтобы туда прибыли специалисты. Не сама же она будет снимать показания и лазать по окрестностям в поисках улик, которые и так затоптали. Или дело вообще не в мутантах, а там какое-то другое магическое возмущение. Кто сказал, что кадеты нашли именно место кровавого ритуала? Что-то мне подсказывает, что если бы это было так, то они оттуда убежали бы в припрыжку и с дикими воплями. Я на местах таких зверств лично не бывала, но нам рассказывали и всякие занимательные картинки показывали. Нет там ничего приятного. Как только двадцать шестая группа скрылась из вида, я вздохнула с облегчением. Следить за одним человеком гораздо проще, чем за четырьмя. Боюсь представить, как сложно тем, у кого на участке даже не две, а, допустим, пять или шесть команд. Но я, как водится, рано обрадовалась. Сначала на подходе к утесу появились два человека. Я бы, в общем-то, не обратила на это внимание, потому что в этот район в любом случае были направлены люди для выяснения всех обстоятельств. И было это еще до ректора. Получается, вот они дошли. Оба имели опознавательные артефакты сотрудников, так что эта версия подтверждалась. А дальше началось что-то странное. Парочка вновь прибывших вовсе не думала что-то там исследовать. Они будто заходили с двух сторон, отжимая ректора к обрыву. Она, конечно, пространственный маг, но у них очень сильный откат. Кто знает, когда она сможет переместиться еще раз. Мы вместе с главным контролёром, который так и стоял за моей спиной, с ужасом смотрели на то, что происходит, но ничего не могли сделать. Он попытался еще раз вызвать деканов и тех преподавателей, кто был поблизости в соседних секторах, но ничего не вышло. Оставалось только наблюдать. Ректора окончательно зажали в тиски, но, насколько я могла судить, магию к ней не применяли. По крайней мере, ее артефакт, кстати, в отличие от студенческих, черным не становился, а при магической атаке должен был бы. Хотя... А у нее с собой вообще есть артефакт? Она же прямо из этого зала переместилась. Но хорошо, определителя магических искажений у нее нет. Но ведь и физически с ней все в порядке. Если бы было иначе, точка на карте из синей стала бы красной. Ой, что-то я туплю. Она же ректор военной академии и наверняка умеет за себя постоять. Правда, ей это, кажется, не помогло. Когда та парочка её всё же зажала над самым обрывом, произошло нечто. Вот только что именно непонятно, но тёмно-синяя точка, обозначающая ректора, с карты пропала. «Она ведь переместилась?» прошептала я, обращаясь к старшему. «Не знаю», — так же тихо ответил он. «По крайней мере, я не видела, чтобы эта точка падала с обрыва. Но это на самом деле ничего не значит. Карта могла просто не успеть среагировать на быстрое падение, и ее не показала. А воды на моем участке почти не видно. Если она где-то в море, то я без понятия, как ее искать. Мужчина попытался открыть карточки двух субъектов, что были с ректором на обрыве, но не смог. Выругался. Из этого потока брани я поняла, что это были не просто какие-то сотрудники низшего ранга. Потом он подошел к столу, который находился в центре помещения, и открыл на нем большую карту Академии и гор. Тут же она раскрасилась в синий, зеленый, красный и черный. Последних двух значков было неожиданно не так уж и мало. Но наш главный не обратил на это никакого внимания, а приблизил ту дальнюю зону гор, за которой я и смотрела. Ну хорошо, на большой карте она не казалась такой уж и дальней. Но и не самый ближний свет, по горам идти не так уж и мало. Он опять попытался открыть карточки, и это опять не получилось. К тому же эти двое тоже не стояли на месте а бегом, судя по всему, убирались с плато. Поскольку в моей зоне ответственности больше никого не было, я следила за тем, что делает мужчина. А он, кажется, вводил в действие какой-то экстренный магический протокол, чтобы все-таки узнать, кто напал на ректора. Но было, к сожалению, поздно. Эта парочка сбежала вниз с утеса, а там смешалась с другими группами и преподавателями. Теперь мы их точно не найдем, если только ректор их не опознает. Кстати, об этом. Видимо, наш старший подумал о том же и вернулся к утесу, точнее, к морю вокруг него. На большой карте его было видно, так что теперь можно планомерно обшарить каждый метр поверхности, если ректор действительно упала, если она не утонула сразу, если не разбилась о воду. Слишком много если.